Не хотите ли пожить в улье? Удивителен подарок природы – мед. Вкусный, душистый, сладкий, полезный, но не менее удивительны и те, кто его производит. Много занимательного можно рассказать о пчелах, однако сейчас для нас наиболее важно их архитектурное мастерство. Конечно, вы видели, а может быть, даже держали в руках соты, Эти маленькие пчелиные домики. Строят их насекомые и для жилья, и для хранения меда, и для выведения потомства. А материал, из которого лепятся соты, пчелы изготавливают сами, выделяя вещество, которое после растирания челюстями и смачивания пчелиной слюной превращается в светлый и мягкий воск. Сначала пчелы возводят в улье опорную стенку. Затем на ней моделируют соты. Поначалу круглые ячейки в стене пчелы выскабливают изнутри под углом 60 градусов. Именно такой угол обеспечивает затем сотам правильную шестигранную форму и отменную крепость. Замечено это было еще в древности, например, Аристотелем, писавшим, что пчелиный улей настолько прочен и тверд, что его трудно разрушить даже острой палкой. Аристотель, 384-322 года до нашей эры, древнегреческий философ, создал первую классификацию животных, определил пять основных типов чувств. Зрение, осязание, обоняние, Слух и вкус. Ему принадлежат сочинения описания животных и о возникновении животных. Считал, что научному объяснению всегда должно предшествовать свободное от предвзятости наблюдение. Однако долгое время было неясно, почему пчелы выбрали для улья именно такую форму. Давайте попробуем воспроизвести ход рассуждений исследователей, пытавшихся разгадать эту загадку. Очевидно, что пчелам требовалось найти такое решение, чтобы и домики были крепкими, и разумно использовалось их пространство. Из отложенных в соты яиц в течение нескольких дней развиваются куколки. Просторнее всего они чувствовали бы себя в помещении округлой формы, вроде цилиндрика. Но тогда между домиками оставалось бы много свободного места, да и сами домики надо было бы строить по отдельности. Ни квадраты, ни равносторонние треугольники, заложенные в основание ячейки, не подходят для достижения поставленной цели — поскольку куколка находилась бы в середине ячейки, оставляя пустыми ее углы. После долгих, продолжавшихся, возможно, миллионы лет проб пчелы выбрали шестиугольник. А человек своими расчетами подтвердил, что это идеальная форма для наиболее полного использования площади. Согласитесь, что контур шестиугольника близок к кругу, И почти весь объем ячейки заполняется куколкой, а общие стенки домиков ведут к большой экономии строительного материала — воска. Архитекторы и строители уже убедились, насколько выгодны такие ячеистые элементы для сборных конструкций и активно их применяют. Появились сотообразные плотины, элеваторы, гостиницы, жилые дома.